Позже я часто задавался вопросом, как я мог без всяких у г р ы з е н и й совести и без малейшего беспокойства за своих родных принять подобное решение, и понял это только сейчас. Да н е в е с е л о й п о р ы полового созревания, мир детей совсем не похож на мир взрослых. Дело в том, что они обладают чудесным даром вездесущности. Каждый день, завтракая за семейным столом, я в то же время оббегал холмы, вынимал из ловушки еще не до конца окоченевшего д р о з д а Этот куст, этот дрозд, эта ловушка были для меня столь же реальны, как это клеенка и кофе с молоком на столе, как этот портрет господина Фальера застенчиво улыбающегося со стены. Когда отец неожиданно задавал мне вопрос: "Ты где витаешь?" Я моментально возвращался в столовую, но продолжал пребывать в своих грезах. Оба этих мира, реальный и внутренний, существовали о с для меня на равных правах. Я т о ч а о откликался: "Я здесь", но таким тоном, будто выражал протест. Я и правда был здесь, рядом с ними, и некоторое время искренне играл в совместную с ними жизнь. Но стоило мне услышать жужжание мухи, как внутри меня мгновенно возрождался образ л о ж б и н ы э лансло. где когда-то меня так долго преследовали три маленькие синие мухи. Сила памяти у детей такова, что в этом вдруг воскрешенном воспоминании я различал тысячу мелких подробностей, которые прошли, как мне казалось, незамеченными, так волк, пережевывающий жвачку, распознает в ней вкус семян и цветов, которые он проглотил сам того не зная. Для меня стало привычным покидать дорогую моему сердцу семью, поскольку ч а с т о мысленно я был без нее и далеко от нее. И мое завтрашнее бегство в пещеру не стало бы чем-нибудь новым и возмутительным. Единственным изменением в привычном образе жизни стала бы моя физическая разлука с ними. Но что будет с ними во время нашей разлуки? Я об этом не особенно задумывался, так как не был уверен, что их существование продолжится в м о е о т с у т с т в и е Если же оно и продолжится, то это будет какое-то нереальное, следовательно, не причиняющее им боли существование. С другой стороны, я же не собирался покинуть их навсегда. Я твердо намеревался вернуться к ним и тем самым вдруг воскресить их. Своим возвращением я бы дал им столько подлинной радости, что она свела бы на нет все их тревоги. Они вдруг очнулись бы от кошмарного сна и все кончилось бы как нельзя лучше, в с е о б щ и м еще. Большим счастьем. После завтрака Лили ушел, объяснив, что мать нуждается в его помощи. Он должен расстолочь цепом турецкий горох. На самом деле, зная, что его мать в поле, он собирался обследовать п о г р е б и кое-что позаимствовать. Я немешкая поднялся к себе, якобы для того, чтобы собрать личные вещи, которые необходимы мне в городе, и принялся за сочинение прощального письма. Дорогой папа, дорогая мама, дорогие родители. Прежде всего не беспокойтесь, от ни к чему. Я нашел теперь свое призвание — жить отшельником. Я взял с собой все необходимое. Что касается учебы, теперь уже поздно, потому что я навсегда от нее отказался. Если у меня не получится, я вернусь домой. Мое счастье в приключениях. Опасности никакой. Я запасся двумя таблетками аспирина фирмы Завод а р о н ы Не расстраивайтесь. К тому же я буду не один. Один человек, неизвестный вам, будет приносить мне хлеб и оставаться со мной в грозу. Не ищите меня, меня просто невозможно найти. Папа, заботься о здоровье мамы, я буду думать о ней каждый вечер. Мною уже ты должен гордиться, потому что для того, чтобы стать отшельником, нужна храбрость, а у меня ее столько, сколько угодно, что я и доказываю. Когда вы вернетесь сюда, вы меня не узнаете, если я не скажу вам, а это я. Фоль будет немножко завидовать, но это не важно. Целуйте его крепко, крепко за место его старшего брата. Я вас нежно целую, особенно мою дорогую маму. Ваш сын Марсель отшельник с холмов. Затем я пошел за старым обрывком веревки, который я заметил в траве у колодца Букан. д л и н о й он был не больше двух метров, и некоторые его волокна порвались, п е р е т е р е ш и с ь за краину колодца. Тем не менее мне показалось, что он выдержит мой вес и позволит благополучно спуститься из окна моей комнаты. Я спрятал его под матрас. Дошло дело до сбора пожитков: немножко нижнего белья, пара ботинок, острый нож, топорик, вилка, ложка, тетрадь, карандаш, м о т о к бечевки, кастрюлька, гвозди и несколько старых, почти непригодных инструментов. Все это я спрятал под кроватью с намерением увязать в одеяло, как только все уснут. Обе мои холщовые сумки ранее были отложены в шкаф для будущего охотничего ь сезона. Я заполнил их тем, что удалось извлечь из приготовленных к отъезду в город сюков сушеными миндальными орехами и сливами небольшим количеством шоколада. Тайные приготовления к побегу привели меня в возбужденное состояние. бесовесно с т шарив чужих вещах, в том числе вещах дяди Жуля, я сравнивал себя с Робинзоном Крузо, обследующим трюм севшего на мель потерпевшего крушение корабля и обнаруживающим там тьму бесценных предметов, как то молоток, моток веревки или пшеничные зерна. Когда все было готово, я решил посвятить маме последние часы, которые мне предстояло прожить рядом с ней. Я очень тщательно почистил картошку, в ы м ы л о высушил салат, накрыл на стол, время от времени подбегая к маме и целуя ей руку. Последний ужин оказался, на удивление, вкусным и сытным, приготовленным словно нарочно для того, чтобы отпраздновать счастливое событие. Ни у кого не нашлось ни одного слова сожаления, наоборот, все казались очень довольными перспективой возвращения в городской муравейник. Дядя Жуль говорила о своей префектуре, отец скромно признался, что есть надежда на получение академических пальм к концу года, тетя Роза в очередной раз п р е в о з н о с и л а преславутый газ. Мне было ясно, мысленно, они уже в городе, они, но не я.